Не прошло и часу, как они поднялись на возвышение. Новые пришельцы разом вскрикнули от восторга. Природа изменилась точно по волшебству. Дорога, по которой шли последние время Жерар и девушки, представляла из себя ровную, песчаную и сохшую землю. Всюду был один жёлтый песок. Ни один кустик, ни одна травка не ласкали взора, разве кое-где попадалось одинокое жалкое деревце. И вдруг они на спуске холма увидели прелестную долину, всю в зелени. Банановые, пальмовые деревья и огромные магнолии свишивались над прозрачной речкой и отражались в её зеркальной поверхности. С противоположного холма поток спускался водопадом, неся обильную дань воды в речку. Там и сям виднелись островки, густо поросшие папирусом. Стада кос и баранов мирно паслись, заканчивая собою этот дивный пейзаж. — Наполняйте ваши взоры красотой природы, — сказал доктор. — Любуйтесь, пока вы еще не приблизились к жилищам. Невообразимая грязь крали заставит вас позабыть всю божественную красоту. "Как!" воскликнула Калетта. "Эти хорошенькие хижины, такие оригинальные, которые, кажется, обиталищим эльфов и фей грязны и содержатся неопрятно, даже не верится". И, вдали, действительно, эти хижины казались очень красивыми. Но они не все были одинаковой величины, и среди них особенно выделялась одна. Хотя её крыша, так же как и у других хижин, была конусообразно и сделана из плетённых сухих листьев, но имела правильную четырёхугольную форму и была выше и больше всех прочих. Это и был дворец, предназначенный монарху. А вот этот домик направо сказал доктор. Принадлежит мастеру огнестрельных орудий Веберу, пребывающему здесь телом, но душою парящему, без сомнения, в своих далёких мастерских. Он устроил здесь наковальню и разрабатывает всевозможные планы, внушаемые ему его изобретательным гением. Когда мы явились сюда, у нас решительно ничего не было. Пришлось сначала довольствоваться более чем скромной утварью смелых мотабелов, тыквенной бутылкой для воды и молока, звериной шкурой для спанья и вилкой Адама для еды. Что же касается принадлежности туалета, то о такой роскоши они и понятия не имели. Они довольствовались тем, что встряхивались утром после сна, как дворняжки, вылезшие из будки, о мытье же у них не было и речи. Вот кто настоящие философы. Но следовать их примеру не так-то легко. После того, как с детства привыкнешь к комфорту цивилизации, к зубной щетке, мылу и прочему, когда привыкнешь садиться за стол, покрытый чистой скатертью, к стакану, ножу и вилке, когда вас, родители, не приучили есть сырое мясо, то на африканской земле почувствуешь себя не очень-то хорошо». О, доктор, сказала Калетта. Я уверена, что вы на самом деле не такой гастроном, как говорите. В этой стране такие вкусные фрукты, к чему вам ещё кухонная стрипня? Что касается нас, то мы ни на минуту не чувствовали этого лишения. Говори за себя, Калетта, не согласился Жерар. Мне же порядком-таки надоели кокосовые орехи и бананы. Я бы К всей их удовольствию, мот дал за хороший кусок бифштекса, который вы скоро получите, сказал доктор. В этом у нас не было недостатка с самого начала, только не хватало посуды. Но выбор выручил нас, изготовив нам всевозможных кастрюль и сковородок. Агени Брендевина развернулся во всей своей силе. Благодаря ему мы не только имеем вкусные обеды, что далеко не последняя вещь, в чём согласится со мной и мадмозель Калетта лет через 20, но и его таланты приобрели огромную известность, а это много содействовало нашему престижу у мотабелов. Ну, нет, доктор, вы ошибаетесь, сказал эконом, которого обстоятельства сделали скромным. Если наше положение среди мотабелов приобрело такой вес, мы этим обязаны скорее вашему влиянию на них, а не моим ничтожным талантам. В домике направо, продолжал доктор, живёт Брендевин. Здесь он и создаёт свои шедевры. А где ваш домик, доктор? спросил Жерар. Как только я узнаю в него дорогу, Я опять начну посещать вас, как на Дюранси. Как это было давно. Как я тогда надоедал вам, добавил мальчик конфузливо. Меня папа всегда останавливал. Право, я, кажется, был тогда не сносен из-за больших голов. Приходите опять надоедать мне, сколько хотите, ласково сказал доктор, обнимая Жерара. Даже ещё больше. Поселяйтесь вместе со мной. Что же касается мадмозель Калетт и её маленького друга, то для них найдутся во дворце две прелестные комнаты. Между тем, пройдя долину, они вступили в деревню, у околицы которой их поджидала толпа негритят, собравшихся поглазить на свиту. Да чего ребятишки всех народов большие охотники. Они тотчас же заметили новых пришельцев, и после первого изумления стримгла впустились к деревне возвестить всем о такой важной новости. Все жители высыпали навстречу европейцам, а некоторые показались на корточках у дыр своих берлог, так как ни о дверях, ни об окнах они не имели понятия. Любопытство было особенно возбуждено при виде Калетты и Лины. Женщины, совсем обезьяны, застрекотали вокруг них со смешными жестикуляциями. Более смелые подходили к ним близко, щупали их волосы, руки, щёки, материю. Но их тотчас разогнали телохранители ударами кнута. Калетта и Лина очень огорчились таким грубым самоуправством, но доктор утешил их, сказав, что справедливая расправа в этом роде только скрепляет их взаимные отношения, что туземные женщины относились бы с меньшим уважением к своим мужьям, если бы те время от времени не пробовали бы на их спинах силу своего кнута.